510 Спай-сервисы. Это с одной стороны очень полезный и хороший инструмент, а с другой стороны очень вредный для арбитражника. Как они работают? Спай-сервис – это сервис-каталог рекламы, которая в данный момент льется с какого-то источника можно зайти и по фильтрам посмотреть, что сейчас льется на Россию Android, и можно даже вставить название конкретного приложения, встречается оно или нет, рекламирует его кто-то или нет, или ввести какие-то ключевые слова. То есть с помощью спай сервиса можно увидеть список креативов, которые прямо сейчас льют ваши коллеги арбитражники. И можно отфильтровать по лайкам, по срокам, как давно они льются. Там обычно очень много полезных данных для анализа. Плюс там же можно скачать эти креативы, видео сохранить, обложку, картинку, текст. В общем, взял и скачал. Это просто подарок для любого арбитражника на первый взгляд. Креатива пилить не надо, взял и забрал то, что кто-то уже сделал. Откуда же берутся эти данные в одном месте? Вряд ли источник отдает инфу этим спай-сервисам сам. Конечно же, нет. Это делается путем создания ботов. Их большое количество Это фейковые аккаунты, которые настроены на разные параметры аудитории: женщин разного возраста, мужчины разных возрастов и так далее. Эти боты постоянно гуляют по соцсетям и источникам, листают ленты, имитируют активность, и им начинает показываться реклама. Рекламу технически можно отличить от обычного поста, и бот, как только видит рекламу, тут же отправляет ее в спай-сервис. Здесь никакого секрета нет, и эти сервисы действительно полезные. Однако в чём их минус? Они расслабляют арбитражника. Арбитражники начинают думать, что свои креативы пилить не надо. А главный вред, который может нанести постоянное использование спаев это туннельность мышления. В общем-то, некоторые так и живут, немного модифицируя креативы со спая, но постепенно у арбитражника атрофируется навык придумывания своих новых подходов. Конечно, зачем он, когда постоянно используешь чужие креативы? Этот навык важнее, чем сиюминутная выгода. Лучше посидеть и подумать самому. Когда начинаете постоянно использовать чужое, со временем будет всё сложнее придумывать новое. Важнее придумать вообще новый подход, посмотреть на ситуацию совсем с другой стороны, под другим углом. Это самый лучший путь к действительно высокому профиту. Больше добавить здесь нечего. Этим надо пользоваться с умом, для вдохновения как раз посмотреть на всё подным углом, который вам был недоступен.